хотя она была дарована Стинеру, за чьей жизнью в тюрьме он следил с неослабным интересом. И это последнее обстоятельство ожесточило ее сверх всякой меры. Она пользовалась любой возможностью, чтобы оскорбить отца, игнорировала его, отказывалась есть с ним за одним столом, а когда была вынуждена это делать, то садилась рядом с матерью вместо Норы, с которой договорилась поменяться. Она отказывалась играть или петь в его присутствии,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 Ей тоже ничего не говори, тут разговорами не поможешь. Думаю, она придет в чувство, если обойдется без него еще какое-то время». После этого Оуэн пытался быть вежливым с сестрой, но поскольку он хотел попасть в высшее общество и преуспеть там, он не мог понять, каким образом она могла совершить подобный проступок. Он был горько возмущен препятствием, которое она воздвигала на его пути. Теперь, помимо других вещей, его враги могли бросить ему в лицо еще и этот упрек. Каллум узнал о том же совершенно иначе, но примерно в то же время. Он был членом спортивного клуба, занимавшего красивый особняк в городе и имевшего хорошую загородную виллу, куда он иногда отправлялся, чтобы поплавать в бассейне и попариться в турецкой бане. Один из друзей подошел к нему в бильярдной и сказал, «Послушай, Батлер, ты же знаешь, что мы добрые друзья». Ну, конечно, ответил Каллом. А в чем дело? Понимаешь, сказал юноша, которого звали Ричард Петик, смущенно глядя на Кэллама, я не стал бы рассказывать тебе ничего, что могло бы ранить твои чувства, или о том, что тебе не нужно знать, но думаю, тебе следует знать об этом. Он оттянул высокий воротничок, сдавливавший его шею. Я знаю, Петик, сказал Каллом, сильно заинтересованный его словами. Так в чем дело?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 Они незнакомы друг с другом. Петик изобразил чрезвычайную озабоченность в связи с возможным столкновением между Кэлломом и Гипсом. Он заявил, что совершенно не собирался причинять неприятности, хотя на самом деле умирал от желания сделать это. Наконец он выдал следующее. «Он сплетничал, будто твоя сестра как-то связана с калпербудом, которого недавно судили, и именно поэтому он отправился в тюрьму». «Как так?» — воскликнул Кэллом,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 Он сильно побледнел, когда направился в бар, оформленный в старинном английском стиле, где находился Гиббс, попивавший бренди с содой в компании приятеля примерно своего возраста. «Эй, Гиббс!» — позвал Кэллм. Гиббс, услышавший голос и увидевший его в дверях, встал и подошел поближе. Он был интересным юношей с университетским образованием, учившийся в Принстоне. Из разных источников до него доходили слухи, связанные с Эйлин,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 Он покосился на Петика, которого знал, как завзятого сплетника, и тот взволнованно воскликнул. «Не пытайся отрицать это, Гибс. Разве я не слышал это от тебя?» «И что я сказал?» — с вызовом спросил Гибс. «Так что ты сказал?» — перебил Кэллом, решительно настроенный перевести разговор на себя. «Как раз это я и хочу знать!» «Ну ладно», — нервозно пробормотал Гибс. «Я не говорил ничего такого, о чем бы не говорили другие». Я лишь повторил чьи-то слова, что твоя сестра очень дружелюбно относилась к мистеру Каупервуду. Остальные говорили то же самое. «Ах, вот как!» – выкрикнул Кэлом, выдернув руку из кармана и отвесив гипсу звонкую оплеуху. Он повторил пощечину левой рукой. «Пожалуй, это отучит тебя поминать имя моей сестры в Суи, щенок!» Гипс проворно вскинул руки. Он обладал некоторыми боксерскими приемами и силой ударил каламов в грудь, а затем в шею. Спустя несколько мгновений в двух помещениях бара наступило необычайное оживление. Стулья и столы расшвыривались посетителями, желавшими пробиться к месту схватки. Обоих бойцов быстро развели. Друзья каждого заняли разные стороны, вспыхнули и стихли возбужденные объяснения. Кэллом рассматривал костяшки левой руки, ободренные после удара. Он сохранял джентльменское спокойствие. Гипс, весьма взволнованный и раскрасневшийся, настаивал, что с ним обошлись самым несправедливым образом. Нападение было несправедливым. Теперь он утверждал, что Петик одновременно распространял сплетни и лгал насчет него. Между тем последний заявлял собравшимся, что поступил, как подобает другу. Это было неслыханным происшествием в студенческом клубе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 На похоронах присутствовали многочисленные политики и городские чиновники, которые втихомолку обсуждали между собой, имел ли разлад с дочерью какое-то отношение к его безвременной кончине. Разумеется, были перечислены все его благодеяния, а Малинауэр и Симпсон прислали огромные венки из живых цветов в память о нем. Они очень сожалели о его уходе, ибо когда-то были неразлучной троицей. Но его не стало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 да и не имела такого желания, она получала 250 тысяч долларов после смерти матери. Ни этот факт, ни другие сведения, содержавшиеся в этом документе, не были оглушены миссис Батлер, которая сохранила его в качестве своего завещания. Эйлен часто гадала, хотя и не стремилась узнать, что было завещено ей. Она предполагала, что ничего, но ничего не могла с этим поделать. Смерть Батлера – неминуемо привела к изменению атмосферы в доме. После похорон члены семьи вернулись к подобию мирного продолжения прежней жизни, но это была лишь видимость. Кэллом и Оуэн не скрывали своего презрения к Эйлин, а она, хорошо понимавшая причину такого отношения, отвечала им взаимностью. Она вела себя очень надменно. У Оуэна были планы выставить ее из дома после смерти Батлера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 Лишь враждебность Батлера по отношению к Каупервуду объясняла их медлительность. Было невозможно отпустить одного и не помиловать другого, так что эта петиция после кончины Батлера прошла без помех. Однако ничего нельзя было поделать до марта следующего года после смерти Батлера, когда Стинер и Каупервуд отбыли по 13 месяцев тюремного заключения достаточно долгий срок, чтобы удовлетворить негодование протестующей общественности. За это время Стинер претерпел значительные изменения в своем физическом и духовном облике. Несмотря на то, что городские чиновники различными способами, получавшие прибыль от его милостей, время от времени наведывались к нему, и он получил практически полную свободу в пределах своей камеры, а его семья не осталась без внимания, он понимал, что его